Глава восемьдесят шестая. Шаги от тьмы. Трис. «Нужно увести тебя отсюда как можно дальше». Метаясь по комнате, рычал Тейн, пока я пыталась справиться с новыми приступами паники. «Нет», — замотала головой, осознавая, через что, вероятнее всего, сейчас проходит отец. «Нет, я никуда не поеду. Мы должны спасти его. Почему мы все еще здесь? Дориан!» Стоило мне узнать о случившемся, и я рванула к лесу, не желая терять ни секунды. Воспоминания о моём пребывании в темнице были слишком свежи, а ощущение Беладонны в крови до сих пор вызывало леденящий ужас. Нечто тёмное поднялось из глубин души, расправляя крылья. «Я его убью! К чертям собачьим уничтожу этого крысёныша!» Ревела мысленно, чувствуя, как сердце и разум обволакивает уже знакомое ощущение скользкого липкого отчаяния. «Если с папой хоть что-то случилось, если...» Мысли мгновенно вернулись к голосам в голове и черноте, что растекалось по коже. «Надежды больше нет». Едва различимый шёпот послышался в сознании, но прежде чем я успела сама отогнать его, меня за талию схватил Тейн, притягивая к сильному телу. «Тихо, Трис», — резко развернул он меня к себе. «Смотри мне в глаза». «Слышишь?» — рявкнул мужчина. «Мы вытащим его, но не так. Не делай глупостей. Дыши, дыши глубже». Любимый поймал мою руку, притягивая к своей груди и намеренно, медленно и глубоко задышал. «Прошу тебя, давай, твой папа мне не простит, если с тобой что-то случится». Вдох, ещё один, и ещё. Я сосредоточилась на сердцебиении мужа, отгоняя сковавший меня ужас. Он был прав, но как я могла медлить? «Идём», — прошептал Тейн, направляясь к дому. «И вот сейчас я была вся на иголках, не могла усидеть на месте, ведь моё участие в их планы вообще не входило». Уверенные, что мне стоит отсидеться в укрытии, упрямые мужчины в который раз выпроваживали меня из комнаты. Но я возвращалась, так как знала, что наличие магии повысит их шансы. «Трис, тебе нужно успокоиться», — проговорил брат, поймав меня за предплечье и заглядывая в глаза. «Слышишь, в таком состоянии ты ему ничем не поможешь». «Мы не можем терять время», — взмолилась я дрожащими губами. Только мне показалось, что я почти выбралась из этого ада. Обрела семью любящих людей, узнала своего отца, о котором всегда мечтала. Нет, мой папа оказался даже лучше эфемерных желаний. И дело не в том, что он король. Он был светлым, и искренним, настоящим. И сейчас из-за меня этот добродушный человек оказался в самом жутком месте во всём королевстве. Тристерия. Дориан Тейн правы. Клода узнала о вашем сристаром родстве. Он понимает, что нашёл твоё слабое место. Это ловушка. «Ты должна быть осмотрительной и довериться мужу и брату», попыталась достучаться до меня Диана. «И что вы предлагаете? Сидеть и ждать? Чего? Когда папу затравят Беладонной? Когда замучают до полусмерти? Или когда выволокут на ведьминскую площадь, словно пса, и подожгут, как хотели меня?» — сокрушалась я. «Трис, возьми себя в руки!» — рявкнул брат. «Он такой же мой отец, как и твой. Поэтому хватит. Прекрати кричать и успокойся. Мы освободим его!» но будем действовать аккуратно, а не рваться, сломя голову. «Сядь!» — потребовал мужчина, указывая на диван. Стоя посреди комнаты, я шумно засопела, смотря на Дориана из-под лобья. Меня всю потряхивало. Хотелось свернуть тонкую страусиную шейку одного знакомого мне крысы-инквизитора, рискнувшего пойти на столь глупый поступок. Он в самом деле решил противостоять разъярённой ведьме, желающий спасти дорогого человека? Полуумной. «Тейн, приглядывай за ней». Трис вспыльчива она, — услышала я краем уха шепот Дианы. «Я сказал, сядь! Немедленно!» — повысил голос брат, испепеляя меня сердитым взглядом воспитателя. Прежние непосредственности и игривость ушли из черт лица принца. Сейчас он выглядел как никогда серьёзно и собрано. Возможно, поэтому я его послушалась. Шутки закончились. Он отнёсся серьёзнее к ситуации. а два собранных мужчины намного лучше, чем мучительные попытки моего супруга воззвать к здравомыслию друга. Шлёпнувшись на обветшалый диван, шумно засопело, ожидая от них хоть чего-то действенного. Моя же идея была до невозможности простой — проникнуть в покои крыса Клода, свернуть ему шею, а потом отправиться за отцом. Конечно, я понимала, что, скорее всего, меня там ждали, и что это подстроенная ловушка. А значит, на каждом шагу можно было встретить охотников до да зубов, вооружённых Беладонной. но я могла стать отличным отвлекающим фактором. Разве нет? Три с собой брать нельзя. Качнул головой Тейн, на что брат охотно согласился, да и Диана их поддержала. Одна я была против, чувствуя, что могу им пригодиться. Под замком есть сеть тоннелей. Но на самом деле это канализация, — поморщился Дориан. Но разве нам выбирать? Канализация даже хорошо, — согласился мой муж. Не каждый стражник туда сунется без крайней надобности, да и тоннели должны быть расположены по всей площади города. мы сможем остаться незамеченными. «Я могла бы вас прикрыть», — вновь подскочила я, желая быть полезной. «Сядь!» — рявкнули мужчины одновременно, вновь принимаясь обсуждать между собой план действий. Их задумка была неплоха, что тут сказать. Диана обещала снабдить Тейна и Дориана необходимыми травами, такими, как они использовали в прошлый раз. Но, несмотря на это, меня терзало беспокойство. Интуиция ревела, что так просто они оттуда не выберутся. Клода не дурак, под его руководством было слишком много охотников. Да и с учётом, что отца приговорили, а наследник уже запятнал свою репутацию, командование королевской стражей тоже переходило на главу легиона и советников, которых за своё время пребывания во дворце я особо и не наблюдала. «Придётся действовать по ситуации», — пожал плечами Дориан, вырывая меня из размышлений. «Мы не знаем, какая обстановка в городе». Брайт упоминал, что все на взводе и будто готовятся к войне. Ещё я слышал, что многие люди недовольны действиями Инквизитора. «Народ простит Его Величеству что угодно. Он хороший король, да и ведьмы не все так плохи, как нас пугали». С этими словами Тейн взглянул на меня, мягко улыбаясь. «Я могла бы помочь!» — вновь взмолилась я. «Именно этого Клода и ожидает. Не думаю, что готов рисковать твоей безопасностью, Тристерия», — вздохнул любимый. «Поверь, я знаю город и темницы как свои пять пальцев. Мы сможем вытащить короля, не привлекая к себе слишком много внимания». «Меня не смогли, ждали». Напомнила я, но теперь мне ответил Дориан. Отец находится в башне Скорби, неподалеку от Северного леса. Это место более уязвимо, чем тот подвал, в котором держали тебя. А вот данное откровение мне совсем не понравилось. Папу как будто специально приковали к самому видному месту, сделав из него приманку. Клода знал, что мы придем, и ждал нашего появления. И все же выбора у нас не было. Мы не могли его разочаровать, иначе ценой нашей нерасторопности станет жизнь отца.